Джон Роллинг. Гарри Поттер и узник Аскобана. Роман. Перевод с английского Литвиновый. Москва. Росмен. 2001 год. Глава 1. Савиная почта. Гарри Поттер — необычный мальчик во всех отношениях. Во-первых, он терпеть не может летние каникулы. Во-вторых, любит летом делать уроки, но занимается ночью, когда все спят. А самое главное — Гарри Поттер — волшебник. Был уже заполночь, Гарри лежал на животе, с головой укрывшись одеялом, в одной руке — фонарик, а на подушке — старинная толстая книга в кожаном переплете «История магии» Батильды Бекшет. Сдвинув брови, Гарри водил по строчкам орлиным пером, искал подходящую цитату для сочинения на тему «Был ли смысл в XIV веке сжигать ведьм?». Перо задержалось на первой строке параграфа. «Угу. Кажется, то, что нужно». Гарри поправил очки на носу, поднес к странице фонарик и прочитал. «В средние века люди, в чьих жилах нет волшебной крови, более известные как «маглы», или простецы, очень боялись колдовства, но отличать настоящих ведьм и колдунов не умели. Иногда им все же удавалось поймать волшебника, но простецы не знали, что волшебникам огонь не страшен. Они умели замораживать огонь и притворяться, что им очень больно. На самом же деле они испытывали не боль, а лишь приятное покалывание по всему телу и теплое дуновение воздуха. Так Венделина, странная, очень любила гореть на костре, и чтобы испытать это ни с чем не сравнимое удовольствие, 47 раз меняла обличье и предавала себя в руки маглов». Гарри взял перо в зубы и полез под подушку за чернильницей и пергаментом. Осторожно открыв баночку, обмакнул перо и начал писать. Время от времени он прислушивался. Вдруг кому из дурслей приспичат в туалет? Еще услышат скрип пера. Тогда Гарри до конца лета запрут в чулане под лестницей. Дурсли — единственные родственники Гарри. Живут они на Тисовой улице в доме номер 4 Гарри проводит у них летние каникулы, и это время для него сущий ад. Дядя Вернон, тетя Петуния и их сын Дадли... Маглы до мозга костей. Магии боятся не меньше людей средневековья, а погибшие родители Гарри были настоящие волшебники, и поэтому их имя в доме под запретом. Да и самому Гарри, ох, как несладко жилось до недавнего времени. Если с мальчишкой сурово обращаться, не делать поблажек, то, глядишь, он и растеряет свое волшебство, думали дурсли. Но как ни старайся, Из волшебника простица не сделаешь. Дурсли были в ужасе. Не приведи Господи, если кто узнает, что их племянник учится в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Какой позор для добропорядочного семейства. Поэтому, когда Гарри приехал на каникулы, Все его волшебные принадлежности, учебники, палочку, котел и метлу Дурсли отправили в чулан под лестницей, а еще запретили ему разговаривать с соседями. Ну, с соседями Гарри и раньше не часто беседовал, так что не беда. А вот без учебников хоть плачь. На каникулы столько задали, и все задания такие трудные. Одна работа по уменьшающим зельям чего стоит, задал ее профессор Северус Снег. А он Гарри не выносит. Вернись Гарри в школу без этой работы, ему уж точно не сдобровать. Целый месяц придется после уроков прибирать классы. Да не волшебством, а собственными руками. Значит, во что бы то ни стало, надо добыть учебники. И такой случай вскоре представился. В самом начале каникул дядя Вернон купил новую машину, и все семейство отправилось в сад любоваться на покупку. Их радостные возгласы разносились по всей тисовой улице, пусть соседи знают, какая у них чудесная машина. А Гарри в этот момент спустился вниз, шпилькой открыл в чулане замок и достал из чемодана несколько книг. Теперь главное не заляпать в простыню, чернилами, — облегченно вздохнул он у себя в комнате. — Не то дурсли догадаются, что я по ночам изучаю магию. Но сейчас на душе у Гарри неспокойно. Он боится рассердить тетю с дядей. Они и так на него очень злы, потому что недавно ему позвонил Рон, который, как и Гарри, настоящий волшебник. Рон Уизли и Гермиона Грейнджер — лучшие друзья Гарри. Рон, вырос в семье волшебников и знает столько всего интересного, о чем Гарри и понятия не имеет, а вот по телефону Рон никогда не говорил. И соскучившись, решил воспользоваться этим магловским изобретением. Как на грех трубку снял дядя Вернан. Алло, Вернан Дурсль у телефона. Гарри, который тоже был в гостиной, похолодел. Из трубки раздался крик, а вернее вопль Рона. «Алло, алло, слышите меня? Мне нужен Гарри Поттер!» Рон так вопился, дядя Вернон подпрыгнул и чуть не выронил трубку. Лицо его перекосило от гнева. Гарри даже испугался, не оглох ли? «Кто говорит?» — опомнившись, громыхнул дядя в трубку. «Кого вам надо?» «Это Рон Уизли!» — пуще прежнего орала трубка. Рон думал, что дядя Вернон его не слышит, ну вот и кричал, как болельщик на стадионе. — Я школьный друг Гарри! Гарри рванул к телефону, но взглянул на дядю, и ему захотелось провалиться сквозь землю. — Здесь нет никакого Гарри Поттера, понятно? — завопил дядя не хуже Рона, держа трубку подальше от уха. Наверное, боялся, что там взорвется. — Не знаю никакой школы. Никогда нам не звоните. Не смейте нас беспокоить. И он швырнул трубку, словно это был ядовитый паук. — Как ты смеешь давать наш номер всяким типам? Типам вроде тебя! — брызгал слюной дядя, задыхаясь от ярости. После этого звонка Гарри стало совсем тяжко. От друзей никаких известий, Рон больше не звонит, но, видно, понял, что дурсли запрещают Гарри общаться с волшебниками. И от Гермионы ничего не слышно. Ну, наверное, Рон предупредил ее, чтобы она не звонила. Жаль, ведь Гермиона сама из семьи Маглов умеет пользоваться телефоном, и к тому же лучшая ученица второго курса в их волшебной школе. Уж она-то сообразила бы, что в разговоре с дурслями не стоит упоминать о Хогвартсе». Но нет, не звонит Гермиона, и Гарри очень грустно. Он не общался с друзьями больше месяца. Это лето такое же плохое, как и прошлое, но все-таки крошечное улучшение есть. Дядя Вернон разрешил выпускать по ночам из клетки сову-буклю. Гарри дал честное слово, что не будет слать письма друзьям, и дядя согласился. Дело в том, что, сидя в заперти, букля очень шумит, а по ночам ухает просто жуть. Гарри переписал про Венделину и опять прислушался. Тишина, только толстый Дадли похрапывает у себя в комнате. Должно быть очень поздно, глаза ослепаются, пора спать. Сочинение можно дописать и завтра ночью. Гарри закрыл чернильницу, встал с кровати и вытащил из-под нее старую наволочку. Сунул в нее фонарик. Историю магии, сочинения, перо и пузырек с чернилами. Под кроватью вынималась старая паркетина. В полу под ней была большая ниша. Туда он все и спрятал. Выпрямившись, Гарри потянулся и взглянул на светящийся циферблат часов на тумбочке. Час ночи. Ой, как же он мог забыть! Вот уже час, как ему исполнилось, тринадцать лет. У Гарри есть и такая особенность. Он не радуется своим дням рождения. Какая тут радость! В этот день ему никогда и открыток не присылали. А последние два года Дурсли и вовсе делали вид, что никакого дня рождения нет. Они и на этот раз о нем не вспомнят, можно не сомневаться. Он подошел к открытому окну И на него повеяло прохладой. О, как хорошо! Под одеялом он совсем запарился. Возле окна большая клетка букли. Сейчас она пустая. Букли уже два дня как улетела. Гарри за сову не беспокоится. Она часто пропадает где-то на несколько дней, а потом возвращается. Ну Просто хочется, чтобы рядом было существо, которое тебя любит. А то дурсли вечно смотрят со страхом и злобой. Надоело. Гарри выглядит младше своих лет, он худенький, да и росты невысокого, хотя за год все-таки подрос. Волосы у него черные-черные, как смоль, и всегда растрепаны. Сколько ни причесывай, глаза изумрудно-зеленые, и еще он носит круглые очки. А главная его особенность, ну, конечно же, шрам на лбу в виде молнии. В детстве Гарри часто спрашивал у тети про этот шрам. А — Тебе еще и года не было, когда ты вместе с родителями попал в автомобильную аварию. Сестра моя непутевая и ее муж, твой отец, погибли, а ты выжил. Оттуда и шрам. — Все, отстань! — отмахивалась тетя. — Но это неправда. Лили и Джеймс Поттеры погибли не в автомобильной аварии. Их убил величайший за последние сто лет темный волшебник лорд Волан-де-Морт. Он и Гарри хотел убить, да не смог. А почему — до сих пор загадка. Мало того, что Волан-де-Морт с малышом не справился, так и сам чуть не погиб. Именно тогда темный лорд утратил силы и поддался в бега. Только шрам в виде молнии на лбу Гарри и напоминал о том дне. В Хогвартсе Гарри уже два раза лицом к лицу встречался с Волан-де-Мортом и все-таки дожил до тринадцати лет, — подбодрил себя Гарри, вспомнив последнюю встречу с темным лордом. Так Гарри стоял у окна, представляя себе буклю, летит к нему с дохлой мышью в клюве, ждет, не дождется похвалы. А может, и вправду летит? Гарри выглянул в окно. — Нет, только звездное небо до да крыши домов, освещенные фонарями. Но Что там такое? На фоне золотисто-желтого диска луны появилось странное многокрылое существо. Оно на глазах становилось все больше и больше, Гарри замер, оно летит прямо к нему, вот уже совсем близко. Он уже было испугался и собирался захлопнуть окно, но тут крылатое чудище осветил уличный фонарь, и у Гарри отлегло от сердца. В окно влетели две совы, поддерживая крыльями третью. Похоже, ей было плохо. Совы осторожно приземлились на кровать и опустили ослабевшую птицу. Большая серая сова повалилась на спину и замерла. К лапам ее был привязан объемистый сверток. «Это же стрелка! Сова семейства Уизли!» Гарри подбежал к ней, отвязал сверток, отнес сову в клетку букли и придвинул ей плошку с водой. Стрелка приоткрыла мутный глаз, слабо ухнула в знак благодарности и принялась жадно пить. Гарри вернулся к другим совам. Большая белоснежная букли сидела довольная, она тоже прилетела не с пустыми лапами. Гарри Освободил сову от ноши и букля поблагодарила его, ласково клюнув в щеку. Затем взмахнула крыльями и присоединилась к стрелке. — Чья же третья сова? — Какая красивая! Оперение рыжеватое, а кроме свертка еще и письмо принесла. — Так, так, так, так. — Печать Хогвартса. — Понятно, откуда она... Гарри взял у нее сверток, сова важно распушила перья, взмахнула крыльями и была такова.